Глава тридцать первая. Ни одна мышь не плоха. Невозможно прожить почти тридцать лет с одним характером, а потом словно по мановению волшебной палочки измениться. Светлана дивно поругалась с матерью, поссорилась с Иваном по поводу того, что он собирался взять подработку для съема квартиры сестрички, которая все-таки перевелась в Москву. Да, я не белая и пушистая, а ч е ш у ч а т а я и зеленая. Бормотала Светлана, орудуя тушью для ресниц и поглядывая на блузку болотного оттенка. Прям по теме. Вот бывает такое. Встал человек не стой ноги, да так и идет. И если еще характеру такого человека подходящий, то попадаться ему на пути, неважно под какую именно ногу, просто небезопасно. п е р в а я это оценила Ираида из подъезда, где Ленка живет. Нет, сама Света ее не трогала. Оно само приползло и начало цепляться к Касе. Чего это еще удумали на собаку ботинки одевать? И ь ты. Собственно, на этом ее выступление и закончились. Дальше она только рот разевала. б о л ч а Касе и Блэк сидели рядом и восхищенно внимали речам хозяйки. Даже мимо п р о б е г а ю щ е й Доби притормозил и заслушался, о чем быстро пожалел, упустив один из объектов игры. Потом п р и е х а л а Света в офис, и как на зло ей принесли на проверку отчет о проведенной работе. Света начала читать, и временное облегчение, наступившее после Ироиды, растаяло как снег в мае. Люба, кто это делал? Светлана, не понимающий, подняла глаза на коллегу. Роза? Кто? Ну, Роза. Э -э, нам ее перевели, потому что надеются, что мы ее подтянем. Куда это можно подтянуть? Она же вообще ничего не соображает в том, чем занимается. Да мы уже в курсе. Поэтому тебе нам проверку и принесли. е ё дядя утверждает, что мы придираемся. Ты одна еще не придиралась, то есть не проверяла, так что твоя очередь. А дядя у нас кто? Уточнила Света тоном министра-администратора из фильма Обыкновенное чудо. Дядя у нас начальник отдела. Отчиталась Люба. Так пусть себе и берет свою д о н н у розу. Не может, он же начальник программистов. Ну, сисадмин си я корпорации м а р т ё е м м и х а й л о в и ч А если Розочку взять туда, не только мы работать не будем, половину Москвы накроет. Она потыркает маникюром в кнопочки и на обум с о з д а с т какой-нибудь страшный компьютерный вирус. Свет а т о с к л и в о покосилась на отчет. Люба, скажи мне честно, мы все испробовали, чтобы от нее избавиться. Ну. Но... Разве что средства физического воздействия еще не применяли? Понимаешь, по слухам девушка приехала, чтобы выгодно выйти замуж, поэтому никаких усилий для того, чтобы хоть чуточку вникнуть, она не прикладывает. Зачем? Ведь завтра она встретит принца, и он избавит ее от нашей рутины. Ты какого-нибудь свободного принца знаешь? Уточнила Света. Ну, разве что Джорджа? сына принца Уильяма, но он маленький еще. Розочка его не заинтересует. Понятно. Ладно, пойдем другим путем, зеленым и чешуйчатым. Света хмыкнула. Пойду-ка пообщаюсь с девушкой. А может ее сюда вызвать? Опасливо покосилась на свету коллега. Не стоит. Посмотрю, цветочек наш ненаглядный в среде обитания, так сказать. Света б р е з г л и в о д в у м я пальцами, словно грязную тряпку, прихватила отчет и направилась к огромному помещению, оборудованному перегородками, где трудились рядовые сотрудники их департамента. До обеденного перерыва было еще далеко, но Розочка... Сочтя, что выполнив непосильный труд по выписыванию показателей в отчет, имеет полное право отдохнуть, занималась благоустройством собственных ресниц. Изящно завивавшиеся вверх длинющие н ресницы, кое-где склеенные т у ш ь ю она разделяла обычной иглой. Света только вздохнула. На ее взгляд ни один макияж, даже нанесенный с учетом охоты на принцев. Не стоит такого близкого соседства глаза и иглы. Роза в полголоса оповещала соседок о том, что Гидра сейчас проверит отчет и наверняка нагрузит ее новой работой. А она и так очень устала, прямо т а к и изнемогла от трудов непосильных. Соседки Гидру Светлану Владимировну заметившие чуть раньше, благоразумно развернулись к собственным рабочим местам. А Розочка, закончив макияж глаз и убрав иглу в специальный кармашек косметички, приступила к губам. Роза Света с благодарностью вспомнила сегодняшнее утро, которое наградило ее таким подходящим гидреным настроением. Хотела вам сообщить, что у вас действительно уникальный отчет. За свою практику я еще не встречалась с подобным совершенством. Ни одна цифра в нем не соответствует действительности. Светины глаза сверкнули таким стальным блеском, что находящиеся рядом сотрудники непроизвольно подались в стороны. Дальнейшее пребывание Розы в общем помещении было сведено к минимуму, достаточному для того, чтобы собрать личные вещи и отправиться за страшной гидрой. Уволит? Перешептывались коллеги. Сейчас это слишком просто, з л о радно думала Светлана. Дело в том, что дядюшка Розы обладал очень сложным характером и абсолютно бесспорным талантом к общению с компами. Даже самый мерзко медленный паршиво работающий агрегат при малейшем участии в его существовании Артема Михайловича тут же очухивался. Работал стремительно и с удовольствием. Его подчиненные шутили, что комп можно даже в розетку не включать. Главное, Михалычу подруки подсунуть, все равно работать будет. Только вот личное присутствие этого самого Михалыча у компов их департамента было делом редким, очень ценным и сложно добываемым. Уволить дуреху или перевести дальше? Много ума не надо. А вот сделать из нее чего-нибудь полезное – это совсем другой клинкор. Роза, приведенная в крошечную комнатку, недоуменно огляделась. Сегодня поработаешь тут, бумажки в папку пока подшей. Грозно приказала Гидра Светлана. Всю дорогу домой она размышляла. Вопрос: куда можно безвредно пристроить такую красу девицу? Вариант заброса конкурентам для полного р а з в а л а их о р г а н и з а ц и и не предлагать. Дядюшка расстроится. п о г а н н о е настроение сгущалось на д головой Светочки все сильнее. Даже Ираида, з а г о д е увидев утреннюю скандалистку, спаслась бегством за тощую березу и делала вид, что ее там не наблюдается. Вернулась домой, выгулила собак. в ы я с н и л а что Ваня опять задерживается, и пришла в такое расположение духа, что Блэк потихоньку принялся задвигаться под кровать, а к а с я юркнула на лоджию и, открыв зубами задвижку, рванула за помощью. к а с ь ты чего? к а с я что случилось-то? Алена увидала смешную собаку, кружащую самым озабоченным видом. Рыжика спроси, он объяснит, посоветовал Леха. Рыженька, что она говорит? И почему ты так долго не говоришь? Уже целых полчаса. Айка не велела, а я т о л ь к о спел маленькому. Ему п о н р а в и л о с ь он так в е с е л о м и укал. Айка выгнал а и рыкнула не петь и не ковырять и вообще молчать, пока не спиросят. Вот я и молчал. Как будто затычку из бочки достали, прошептал Павел, в восхищении внимавший этому словесному потоку. Только заткнуть обратно потом очень трудно, посетовал Урс. Кась, объясни ты этому б о л т у н у что у вас там случилось. к а с я з а л а я л а зафыркала, покрутила головой, показывая, что все ой-ой, как нехорошо. Она говорит. Что ее самая лучишая в мире хозяйка очень назляется, не готова везисх покусякать. Блэк спрятался под кроватью, но весь туда не помещается. Она перятаться не хочет, а хочет помочь хозяйке, потому что она очень назляется. И г о т о в а весь их покусякать. Монотонно забубнил рыжик. Павел прикрыл глаза рукой. И ведь я не сплю, простонал он. Однозначно. Матильда успокаивающе подлила сыну ч а ю и похлопала по руке. Ничего ничего. Раньше и женщин за людей не считали, а вон как все изменилось. Мам, утешение так себе. Пробормотал Павел, представляя себе далекое будущее и кинологов е л и н о н и с т и ч е с к о е движение заравны с человеком права. Не б о и с ь они нас слишком для этого любят. Матильда иногда это умела немного угадывать мысли близких и любимых. Опять семейная телепатия? Хмыкнул Павел и снова прислушался к беседе рыжика, Алёны и Марины Сергеевны. Да. Он на последнее время р а з д р а ж е н н а я как гюрза в жаркую погоду. Людмила опять цепляется, да и матушка Ваня активизировалась. Дочь все-таки перевела в Москву учиться, а та постоянно ноет, что ей в о б щ а г е плохо, плохо, и она ж девочка домашняя, рыдает, цепляется за брата и пищит, что мать денег не присылает. Вот Ваня и собрался брать подработку, чтобы ей квартиру снимать. Привычка-то вторая натура, так что со Светой они знатно поругались. Короче, полагаю, пора сходить к Свете в гости. Ну или пригласить ее к нам, а то она пока с Рыжиком не знакома. Говорила Марина Сергеевна. Шокотерапия. Хладнокровно подняла б р о в ь Алена. Именно так. к а с я погоди, не прыгай. Сейчас письмо хозяйке отнесешь. Марина Сергеевна написала несколько слов с просьбой прийти и отдала бумажку обрадованной Касе. Единственная в мире п о ч т о в а скоростная собака, сказал л ё х а вслед образовавшемуся з а к а с е й Вихорьку. Светлана пришла вместе с Касей. Блеком и собственным поганым настроением, которое никуда не делось, но было забито в самый дальний угол. Как дела, я думаю, можно не спрашивать, потому что над тобой только что молнии не блещут. Поприветствовала Марина внучку. Мы собрались по одному очень любопытному поводу. Хотим тебе кое кого представить. Хоть кому-то представить, как положено. Пробормотал Павел, еще не полностью переживший прошлую ночь. И кого же у нас новый зверь? Вот мой кот, рыжик. Леха поставил на стол рыжика и вовремя убрал из-под него свою тарелку. Поздравляю. Хмуро кивнула Света. Только я его уже видела. Да, но не слышала. Хмыкнул Павел. Много потеряла, но ничего. Наверстаешь. Здравствуйте. Жизнерадостно поприветствовал ее рыжик. з д р а с ь Машинально откликнулась Света. Уже на середине слова она уловила, что это как-то неправильно, и уставилась на кота. Тот молча рассматривал ее. к а с я внимательно оглядывала обоих участников, замерших на полпути переговоров, и не выдержав, тякнула. Она г о в о р и т чтобы я тебе перевёл, начал рыжик. Говоряет, что тебя очень любит и ты самая самая лучишая. Ой, но что ты сердишься, к а с я Ну забыл, самая самая присамая. Вот. Света молча посмотрела на к а с ю потом снова на рыжика и медленно-медленно опустилась на стул, а с другой стороны, может так как у меня получилось и лучше было, пожал плечами Павел, по крайней мере креативненько, не факт, что я пережил бы такой шок, если даже Кремень Света так реагирует. Света несколько раз пыталась заговорить. Вышла с четвертой попытки, зато потом вопросы посыпались градом. Она забыла про сложности с матерью, ссору с Ваней, проблемы на работе. Только глазами сверкала пораженно. Не видела бы сама ни за что бы не поверила. Класс какой, но какой же класс. Вот я д у р а т о и чего там сижу злюсь. Всего т о к вам надо было прийти. От вас же любые проблемы сбегают. Потому как в таком дур доме ни одна порядочная проблема не выдержит. Как тараканы, да? Уточнил рыжик. Да, именно. Вот посижу с вами еще немножко, с котиком поболтаю. Может даже соображу, куда мне розу девать. В вазу? Как куда? Удивился л ё х а Ну или как Алена в ведро, то есть в в е д р а Она туда не влезет. Роза это неописуемо красивая и такая же тупая девица. Светлана вдруг осознала, что может воспринимать вопрос с юмором, и это здорово помогало. Правда х л а д н о к р о в н а я как черная мамба. И принца ищет. Наборчик, однако. п о н и м а ю щ е протянул Павел. Не то слово. Света гладила Рыжика и Касю, край уха прислушиваясь к Касиному пофыркиванию. Теперь-то она точно знала, что это означает. Уволить не могу, дяде у нее крутая сыроежка. Перевести в другой отдел не хотелось бы терять рычаг давления на дядю. Короче, такая противная деваха, прямо как мышь. А моя мама говорит. что ни одна мышь, ни пилаха, то есть л и ш е них, не бывает. Где-нибудь, да пригодится, пискнул р ы ж и к Хот ь ловить, хоть лопать, хоть охотиться. Света сфокусировалась на котике и торжественно объявила: устами котейца глаголит и с т и н а Меня осенило". На следующий день. Она обрадовала свое руководство необычной идеей. Вот есть клиент, крупнейший завод, и там у них деньги у в е л и много и кто-то из своих. У нас в выездной команде по розыску украденных средств есть аудитор высшей пробы, блестящий специалист. А выглядит она как домохозяйка на пенсии. Там же имеется юрист-договорник Егор. Ну вы сами знаете. Больше всего похож на студента в т о р о г о д н и к а Да, ему тридцать пять, и он работал финансовым экспертом в полиции, но не представителен ни разу. И им сначала приходится доказывать, что они профи. Люди-то по одежке встречают, а вот Роза как раз и может быть нашей одежкой и заодно катализатором. При виде этой девушки реагируют все: мужчины заинтересованно, женщины раздраженно. Так что нам полезно. Сунуть палку в муравейник. Начальство заинтересовалось. Именно так. И дать специалистам возможность видеть изнанку организации и спокойно работать. А у нее х л а д н о крови это хватит? О, вот этого в избытке. Уверенно ответила Света. Поверьте мне, девушка, которая может править макияж на глазах с помощью иглы. х л а д н о к р о в н е й штирлиц, а за которым волочится парашют, прибывающего на беседу с борманом.